Глава 18. Дары моря. Полет на тени птицы, да еще и в одиночку, принес еще больше восторга, чем в первый раз. Все-таки эффектно придумано. А то могли бы ведь и порталов каких-нибудь понатыкать по всей карте. Прыгнул светящийся овал, и уже на месте. Ни тебе радости полета, ни Артера, разворачивающихся с высоты тени птичьего полета. Учитывая, что я уйму времени потратил на закупку нового шмота, и на очередную вылазку к источнику ЦИ на сером пике за квест Гивина я браться не стал. Сдал, выполненный, получил свою награду аж в 50 медных монет, да убрался во свояси За следующий этап квеста гивин сулил уже 50 серебра. Но для меня и эта сумма уже была не впечатляющей. У меня в инвентаре на мелкие расходы бренчало столько же, а на счету в банке оставалось 17 золотых с мелочью. В общем, надо уже выходить на другой уровень. С высоты я разглядел, что на руднике Дервишей копошится уйма народу. Но на нападение не похоже. Возятся чего-то, ворочают камни, таскают на тележках горы отработанной породы. Похоже, до сих пор расчищают обвалившиеся ходы в пещере. Неписи-рудокопы им в этом пока не помощники. Респаун у них через две игровых недели, срок еще не вышел. А вот крепость с прошлого раза, кажется, ничуть не подросла не то рабочих рук не хватает, не то материалов, а может и того и другого. К югу от отрубленной руки раскинулась довольно широкая прибрежная полоса, местами песчаная, местами каменистая. Я разглядел несколько парусов в море, а к юго-западу от башни Тени птиц небольшой рыбацкий поселок у самой кромки воды. Еще дальше к западу подковообразная бухта, испещренная мелкими островками и скалами, торчащими из воды. На одном из самых крупных островков, похожая на шахматную ладью, башня маяка. Судя по карте, это бухта Левиафана. Но туда, насколько я знал, мне покасоваться не стоит, тем более в одиночку. мог бы там куда сильнее дреков. А вот в поселок наведаться можно. Наверняка там будет несколько квестов средней сложности. Ну а по ходу их выполнения буду потихоньку продвигаться по побережью, поближе к землям Дервишей. Конечно, земли между гильдиями делятся весьма условно. Кланы пока не настолько многочисленны, чтобы всерьез контролировать большие территории. Сводится все к тому, что если игрок забредет в чужой район и нарвется на местных, то может не слабо огрести. Либо мзду затребуют, либо попросту грохнут и выпотрошат инвентарь. Посмотрим. Может, конечно, я еще об этом пожалею, но сейчас в новой экипировке и с новым посохом я чувствовал себя так, будто и сам кого угодно к Мингиру отправлю. Тени птица мягко приземлилась на вершину башни, и я какое-то время постоял внутри фиолетового марева. Интересное было ощущение. Похоже, будто проскальзывают невидимые шелковые ленты, щекочут, заставляя покрываться мурашками. Стоило задержаться чуть дольше, и щекотка превратилась в уже ощутимые пощипывания, будто от электротока. А потом и вовсе в шею кольнуло так, что я выскочил из каменной чаши, как ужаленный. Понял, понял. Проходим, не задерживаемся. По сравнению с гаванью и ее окрестностями, берег корсаров выглядел пустынно. Игроки здесь толпами не бегали, неписи рядом с башней тоже не было, скорее всего ближайшие в поселке. Зато мобом раздолья, Не успел я отойти от башни и на сотню шагов, как наткнулся на группку береговых дреков, сгрудившихся вокруг небольшого костерка, на котором они жарили тушку какого-то животного, не то мелкого зайца, не то крупной крысы. Уродцы набросились на меня с отвагой кретинов-камикадзе и полегли смертью храбрых буквально за несколько секунд. Я даже толком размяться не успел. Подумать только... А еще дня три назад такая шайка меня могла основательно потрепать. Сейчас же, окинув взглядом распластавшиеся на песке тощие тельца, я почувствовал себя неловко, будто толпу пятиклассников раскидал. Тоже мне герой. Я глядел в поисках сверцы, но тут меня ждал облом. Светящийся шарик взлетел только над одним из мобов, тем, что чуть крупнее остальных. Да и то шарик был меньше, чем обычный какой-то блеклый. Медальон при его поглощении едва вздрогнул. Ясно. Штраф на опыт. Я уже прокачал статы настолько, что дреков системы не считает за достойных противников, и ци мне за них не светит. Вот ведь паскудство. А я-то, честно признаться, перед входом в игру целую стратегию разработал. Про то, что статы я на дреках уже особо не прокачаю, и так было понятно. Но я рассчитывал всю получаемую из них ци пускать на заряды, Заряды сливать в жемчужины, а жемчужины пускать на прокачку приемов. Учитывая, что слабых мобов я уже могу валить пачками, я бы столько этих жемчужин успел бы понаделать. Ладно, чего уж теперь. Эта лазейка закрыта. Закатаем губу и будем думать, как бы быстрее прокачаться традиционными методами. Я двинулся дальше к поселку. Уже можно было разглядеть поближе его одноэтажные строения – длинный деревянный язык пирса, высунувшийся в море растянутый для просушки рыбацкие сети. Берег на этом участке был твердым, каменистым, а кое-где у самой воды лежали крупные валуны, размером с легковушку. Зеленоватые волны время от времени лениво облизывали их, сгоняя чаек. Чаек было много, крикливых, наглых, а временами и вовсе потерявших стыд. Одна даже попыталась на меня спикировать, как заправский коршин, но получила встречный удар посохом и громко вякнув, отлетела в сторону. Опыта за нее тоже не дали. Да что ж такое-то? Вся эта мелочь пузатая, уж тогда бы и не агрелась, чтобы мне время на нее не тратить. Не доходя до поселка метров 200, я замедлил шаг. Там у самой кромки воды собралось человек 20, судя по всему игроки. Меня они наверняка тоже уже заметили, но никак не реагируют уже хорошо. Пока шел к ним, постарался разглядеть получше. Это явно была не единая группа. Очень уж разношерстный народ. Судя по скромной экипировке, большая часть нубы, не наигравшие и сотню часов. На диаграммах их ЦИ редко какой сектор подсвечивался предупреждающим сигналом. Выходит, по статам они все примерно как я, а то и слабее но вон та троица бойцов в одинаковых черных куртках из толстой кожи явно куда более серьезные противники. По классам что-то из ближнего боя с упором на ловкость и силу, это видно по пропорциям стихийцы, наемники или ассасины. Хотя вон тот, бородатый, возможно ведьмак, у него и стихия огня довольно явно выражена. Бородатый явно был лидером всего сборища, Остальные выстроились вокруг него нестроенным полукругом и слушали, как он что-то объясняет. У ног его высилась здоровенная куча рыбы, дохлых чаек, крыс и прочие мелочи. Аромат ее можно было учуять издалека. «Мангуст!» Я невольно вздрогнул. «Кто здесь меня вообще знать-то может?» От толпы нубов отделилась девчонка в кожаной броне и помахала мне рукой. «Ба! Артур Тесин!» Это ведь с ней я познакомился вчера в рощик Конокрадов. Она еще с длинным таким угрюмым парнем была. Лара из Зак, кажется. А вот и он. Кстати, все в том же сером балахоне. Привет. Негромко поздоровался я, подходя ближе. Чего это у вас тут за митинг? Группу собирают на Кракса. Полдень начинаем, ответил Зак. Лара молчала. Только округлившимися глазами рассматривала меня с ног до головы. Видимо, новый мой костюм ее так впечатлил. «Эй, новенький!» – окликнул меня бородатый головорез в черном. Борода у него была заплетена в косы, и в косах блестели серебряные кольца. По бокам в лямках висели широкие сабли. Этакий пират только треуголки не хватает и повязки на глазу. «Ты че там спрятался? Подходи!» «Тоже на малого кракса?» «Ну да», – пожалая плечами. «Чего да? 10 монет серебром!» Он требовательно протянул ладонь. «В смысле? За что?» «Ты что топишь-то, лысый? У тебя квест на Кракса есть?» «Нет, я пока только осматриваюсь. Локацию не знаю вообще». «А ты не Хилл случаем?» «А что, разве похож?» Бородач скептически окинул меня взглядом и выругался себе под нос. «Может, Фила позовем?» Предложил ему один из дружков колоритный темнокожий верзила с разрисованной белой краской левой половины лица. «Время еще немного есть. Хреново совсем-то без хила. Тем более втроем. Да ладно, справимся. На крайний случай, он тут какая -то толпа. Помогут. Ну а с тебя, лысые, три монеты». Я возмущенно цокнул языком. «Это еще за что?» «Налог. Это наша территория. Все, кто не в клане, платят три серебра в день в казну, если хотят здесь качаться». Ну начинается». Я, наконец, разглядел у него на груди слева небольшой шеврон из плотной кожи. На нем были вышиты белым перекрещенные абордаженные сабли, герб корсаров. Припираться не было смысла. Даже один на один этот бородач явно сильнее меня по статам. И обращаться со своей саблей, похоже, тоже умеет. «Ладно, я передумал. Держи свои десять монет. Помогу я с Краксом». «Да никакой помощи не требуется», — усмехнулся корсар, подбрасывая горсту монет на ладони прежде, чем высыпать в кошель. «Мы его сами завалим. Вы все просто прицепом идете. Нам по 10 монет с каждого и основной лут с краба. Вам чешую для квеста. Ну и опыта немножко перепадет». «Ясно». «По 10 серебра с каждого? это они около двух золотых собрали на ровном месте легкие деньги?» «Тащите это дерьмо в море, вон к тому белому камню», скомандовал бородач только не задерживайтесь там, он довольно быстро вылезет. Куча рыбы и дохлятины высилась на растерянной рыбацкой сети с мелкими ячейками. Стянув ее края, несколько игроков потащили сеть как огромную авоську, прямо в море. Глубина у белого камня была приличная, по пояс. Утопив там приманку, они торопливо побежали обратно, разматывая за собой бечевку, тянущуюся от сети. Троица корсаров выдвинулась поближе к воде, Остальные, наоборот, попятились. «А что за квест -то? Спросил я у Лары с Заком. «Ежедневный», — пояснил маг. «Полдень нужно забросить приманку в море и вытащить на берег малого кракса. Если предварительно взять квест у трактирщика в соленой крови, то можно получить 50 медных монет и сотню репутаций с ним. Трактирщик этот кучу мелких квестов дает, но плюс крепи идет маленький. По 5-10 пунктов за задание» а при репутации выше 200 он уже более вкусные квесты дает. Так что квест этот с Краксом всем нужен, кто хочет здесь пофармить». «Вон оно что». Угу. «Тут говорят, в полдень каждый день народ собирается, и постоянно кто-нибудь из корсаров караулит, плату собирает за право сделать квест». «Джаст бизнес, короче говоря», – кивнул я. «Хорошо устроились, но посмотрим, что за шоу они нам покажут за такие деньги». Я, признаться, поперхнулся, потому что из моря как раз показался малый кракс, послушно тащась за сеткой с дохлятиной. Поначалу мне почудилось, что это одна из скал, торчащих из воды, пришла в движение, как огромная черепаха с диаметром панциря метров три. Когда моб вылез на мелководье, стало понятно, что лучше бы уж это была черепаха. У этой срани господней было жирное лоснящееся туловище, как у моржа, и двигалась она, похоже, рывками, с усилием выбрасывая переднюю часть туловища вперед. Шкура была толстенная, покрытая белесой щетиной, а на спине и вовсе обросшая крупной в ладонь чешуей. А вот бивни не имелось, вместо них с мордой бахромой свисало несколько гибких, постоянно шевелящихся щупалец. Передние конечности заканчивались клешнями, запросто способными перекусить человека пополам. При виде скопления людей – Чудище мгновенно пришло в ярость и, раскрыв пасть, протяжно заверещало. Пасть оказалась круглой, как у червя, и сплошь покрытой слоями мелких кривых зубов. В обрамлении шевелящихся щупальцев смотрелось особенно симпатично. «Это, говоришь, малый Кракс, да?» — уточнил я у Зака. «То есть где-то есть и большой?» «Ага», — совершенно серьезно ответил тот. «Но то рейд Рейдбосс, на него большой отряд нужен» спавнится он реже, раз в пару недель игровых, где-то на западе за бухтой Левиафана. Троица корсаров тем временем рассредоточилась, бородач и темнокожий с саблями перевес зашли к чудищу с боков. А третий, здоровяк с выпуклым железным щитом, похоже, собрался танковать эту дрянь. Правда, пока Кракс на бойцов внимания не обращал, кинулся за мешком с вкусняшкой, который помощники потихоньку выволакивали все дальше на берег. «Боже мой, как они вообще собрались победить такую махину!» В ужасе пролепетала Лара, вцепившись в рукав Зака. «Ну, они, наверное, не брались бы, если бы раньше уже это не делали», – пожал он плечами. «На самом деле, ничего сложного», – поддержал его я. «Зверюга, конечно, здоровенная, но на суше особой проблемы не представляет. Он сильный и, скорее всего, живучий чудовищно, но видно же, что неповоротливый, а с флангов вообще беззащитный». Он просто не будет успевать развернуться. Сейчас эти ребята его попросту на колбасу порежут. Бой как раз начался, и, похоже, с первых секунд пошел совсем не так, как ожидалось. Ну или у корсаров такая хитрая тактика – дать чудищу схватить своего танка клешней поперек туловища и потащить в пасть. Истошный вопль с разнесся далеко по побережью – а когда голова бедняги скрылась под пучком ротовых щупальцев, доносился даже оттуда, правда, сильно приглушенный. Соратники его как могли пытались помочь. Бородач яростно орудовал широкими, короткими саблями, кромсая бок чудовища так, что в воздух взметались темные брызги и целые ошметки склизкого мяса. Темнокожий пытался ослабить хватку клешни, но лезвие лишь отскакивало от толстой кости. Крак, тем временем, нарушая все стереотипы о неуклюжести морских чудовищ на суше, развернулся и мощнейшим ударом задних ласт отшвырнул от себя бородача. Да так, что тот отлетел на несколько метров и плюхнулся в воду, подняв целый фонтан брызг. Чудовище тем временем ринулось на нас. Толпа нубов, на мгновение оцепенев, опомнилась и с визгами бросилась в рассыпную. Заг с Ларой тоже, но я успел ухватить мага за рукав. «Вы чего?» «Помочь же надо парням!» Он, видимо, не желая выставить себя трусом перед девчонкой, взял себя в руки. «Лара, только ты туда не лезь!» предупредил он. «Ты ничего ему не сделаешь, твои кинжалы ему даже слой сала не пробьют!» Юная ассасинка, судя по ее перепуганному виду, и не собиралась так геройствовать, но кивнула. Зак, засучив рукава, принялся кастовать заклинание. Основным атакующим у него по-прежнему были призрачные шипы, Что конкретно против этого противника было весьма кстати. Они били по площади и слегка замедляли жертву. Собственно, маг оказался одним из немногих из всей толпы, кто вообще мог реально помочь. Остальные были в основном бойцами ближнего боя, но приближаться к монстру боялись. Был еще светловолосый парень-лучник, и он честно пытался внести свою лепту. Штук 10 стрел извел. Но видно было, что его стрелы краксу, раксу, как носорогу чих... Они лишь вязли в слой сала, и чудище на них даже не реагировало. Сам я, выхватив Бо, в очередной раз пожалел, что так и не обзавелся чем-нибудь колюще-режущим. Бить эту тварь посохом точно бесполезно. Пусть даже и посох у меня крепче и тяжелее, чем раньше, и силушки тоже прибавилось. Морская тварь, оглушительно верещат ярости и полученных ран, металась по каменистому берегу, разгоняя игроков. Сдавленный клешней бедолага танк, Орал почти так же громко. Удивительно, как он вообще еще жив. Вся голова и плечи у него покрыты кровоточащими ранами. Его соратники, рыча и осыпая монстра ругательствами, наскакивали на него полосой клинками. Все бока у кракса были темными от потеков крови, а кое-где зияли уже целые ямы, обнажая блестящее алое мясо. Но зверюгу это, похоже, вообще не беспокоило. Наоборот, только добавляло прыти. Но, что удивительно, страха не было. В голове будто что-то щелкнуло. Я вспомнил, как в первой своей игровой сессии замирал от чувства собственной беспомощности во время схваток, в который попадал вместе с псами. Как холодело все внутри от немигающего хищного взгляда грызлов. Да что там, от дреков даже доводилось убегать. Как так вышло? Это ведь я, делавший селфи, повиснув на стреле башенного крана, причем не в игре, а в реале, где одно неверное движение, и ты размазанный по асфальту труп. Что я здесь торобею? Чего боюсь боли? Так ведь и она здесь не настоящая. Вдруг вспомнилось изгвазданное кровавыми подтеками лицо Бирса, его полубезумная усмешка и острие ножа, полосующее щеку. Все это сон на и ты сам здесь не ты, а тот, кем ты захочешь здесь стать, и чем раньше ты это поймешь, тем сильнее станешь». Меня охватил знакомый, будоражащий холодок азарта. Жирные бока чудовища, действительно, колотить посохом нет смысла. А что если по морде? Главное, под клешню не подставиться. Кракс как раз в очередной раз отшвырнул от себя корсаров и приостановился, чтобы основательнее заняться заражатым в клешне танком. Бедняга уже даже не кричал, а непрерывно выл. Похоже, не столько от боли, сколько от ужаса. Окованный металлом конец посоха смачно врубился в переплетение щупалец, и чудовище замотало башкой, вереща от дикой боли. Всплеск! За пару секунд, что действовало ускорение, я успел вмазать чудищу еще трижды, причем один из ударов пришелся прямиком в глаз, мутный, выпуклый, похожий на перевернутую тарелку. Страшная клешня клацнула совсем рядом со мной, но я легко увернулся, даже без хвоста ящерицы, ударил еще раз. От души на отмыш Благо длина посоха позволяла держать хорошую дистанцию. Чудовище вдруг отшвырнуло в сторону изрядно пожеванного корсара и уткнулось мордой в землю, прикрываясь клешнями. Я добавил пару ударов сверху, целясь в щупальца. Кракс еще больше съежился. Корсары времени не теряли, наскочили на него с обоих боков, яростно рубили и кололись саблями. Время от времени он дергался, будто пытался подпрыгнуть. Это, видимо, Зак в очередной раз бросал под него призрачные шипы. Но на нас уже не бросался. Ушел в глухую оборону. Видимо, очень уж чувствительные у него щупальца. Вскоре бой стал напоминать пинание мертвого льва. Туша чудища обмякла и едва шевелилась под ударами. Когда оно, наконец, испустило дух, в воздух взлетел здоровенный сгусток Ци размером с теннисный мяч. Я мысленно подозвал его ближе, и он завис над моей ладонью. В нем преобладал зеленый и черный цвета, стихии дерева и земли, сила и живучесть. Зелени все-таки было чуть больше, так что я взял ее. Медальон при поглощении Ци ощутимо задрожал. Вокруг тем временем поднялся голдеж. Сбежавшие было игроки вернулись, столпились вокруг туши чудовища, наперебой обсуждая его размеры, красоту и тактику боя с ним. Кто-то, проходя мимо, одобрительно похлопал меня по плечу. Зака тоже не обделили вниманием, и тот гордо выпрямился, став, кажется, еще длиннее. Корсары отпаивали зелями своего обглоданного танка. Тот сидел на земле время от времени, тряся головой и отчаянно ругаясь. Врагу не пожелаешь там оказаться, да лучше бы я сдох сразу. Я же, признаться, отвлекся на то, что разглядывал свой посох. Конец его был весь изгваздан в темной слизи. Подходящей тряпки, чтобы оттереть ее, не было. Да и касаться этой дряни не хотелось. А песок вытереть тоже не получится. Под ногами твердый каменистый берег. В конце концов я дошел до воды и прополоскал оружие в море. «Эй, лысый!» — окликнул меня главарь корсаров. «Меня зовут Мангуст!» — проворчал я. «А меня Дэйв». Он протянул мне широко раскрытую ладонь для рукопожатия. Дейв Джонс». «Неужто сам глава корсаров?» А по виду и не скажешь, экипировка не особо вычерная, как у того же турка. Хотя, может, просто не выпендривается. А вот рукопожатие у него мощное, у меня аж костяшки на пальцах хрустнули. Ты не просто спас, мангуст. Как-то мы расслабились. Уже раз десятой эту тварь бьем, не ожидали от него особых сюрпризов. А вот не надо недооценивать противников. Он чуть прищурился, будто пытался разглядеть во мне что-то. «Гляди, гляди. Все равно, кроме Ника, система ничего не покажет. Хотя, я ведь не знаю досконально особенностей всех классов в игре. Я вот, например, вижу диаграммы ЦИ. Может, и он что-то э-такое видит?» «Держи». Джонс протянул мне ладонь, на которой посверкивали серебряные монеты. «Брать с тебя плату за этот бой было бы свинством. Забери свое серебро. И можешь выбрать что-нибудь из лута, если что приглянется». «Из какого лута?» «А мы сейчас брюхо вскроем этому чудику», — пояснил темнокожий боец, подходя к нам. «У него желудок размером с сундук, а поскольку жрет он все подряд, особенно любит утопленников, у него много чего можно найти. Один раз даже неплохую стальную керасу вытащили. Кстати, я Майк Баракуда. «Мангуст». «Спасибо, чувак, выручил. Кстати, ты, можно сказать, новую тактику на него открыл. Мы как-то привыкли уже с боков его убить». Даже и не знали, что если ему по морде настучать, он так вот прячется. «Да не надо было втроем лезть, конечно», — вздохнул Джонс. «Плюс танк у нас неопытный». «Эй, Самсон, ты там как?» Танк, продолжая сидеть на земле, пробурчал что-то невнятное и приложился к бутылке. «Давно играешь?» — спросил меня темнокожий. «И что за класс? Первый раз вижу, чтобы палкой дрались. Монах». «Редкая птица» усмехнулся Джонс. Не хочешь к нам в гильдию? У нас в онлайне постоянно сотни-две бойцов, а суммарно уже за две тысячи перевалило. Держим весь юго-восточный берег, от стены буревестника до самых джунглей у оба. Да, я вас наслышан, улыбнулся я. Я подумаю. Джонс уговаривать не стал, лишь коротко кивнул. Порывшись в инвентаре, вручил мне небольшой прямоугольный кусок кожи с гербом корсаров. Держи. Это лычка рекрута. Если планируешь еще побегать на нашей территории, пригодится. С ней наши не тронут. Если вовремя заметит, конечно, усмехнулся Баракуда. Я приладил шеврон на видное место на правом плече. Джон с тем временем отправился помогать Майку. Орудуя саблями, они принялись разделывать тушу. К моему удивлению, действовали они аккуратно, нарезая мясо длинными ломтями и складывая в припасенные заранее сетки. «Вы это есть, что ли, собираетесь?» «А как же?» – удивился Майк. «Ты знаешь, сколько в этой туше ценного? Мясо сдаем крафтеру-кулинару, он из него стейки готовит с хорошим бафом к живучести. Желчный пузырь и чешуя в алхимии используются. Часть чешуи только вон, нубам раздадим для квеста». «Эй, подходи по одному, получайте свои плюшки». «Наша гильдия ведь не зря именно здесь обосновалась», — продолжил Джонс, пока Баракуда возился с чешуей. «Тут много полезных ресурсов, которые встречаются только здесь. Жемчуг, крабы, многие виды рыбы, китовый жир. В общем, дары моря. Я уж не говорю о кладах на затонувших кораблях. Об изумрудном гроте и других данжах, которые на нашей территории находятся. В общем, выгодный район». «Рад за вас», — кивнул я. Подозвав нескольких помощников из числа нубов, корсары кое-как перевернули тушу Кракса на бок и вскрыли ему брюхо. Наружу хлынула морская вода, смешанная с зеленоватой жижей, а вместе с ней действительно целая куча всякого барахла от мелких камешков, ракушек, монет и ржавых шлемов. Копаться в этой дурно пахнущей куче не очень-то хотелось. Я лениво пошевелил лут концом посоха и хотел было и вовсе отказаться от своей доли, но взгляд зацепился за блестящее отточенное лезвие необычной формы. Я выудил из кучи два необычных клинка полукруглой формы. Отмыв их в море, принялся разглядывать. Клинки были явно парными, и состыковавшись вместе, образовывали ровное круглое кольцо диаметром сантиметров 30 с остро заточенным внешним краем. Рукоятки идут по диагонали этого кольца, но шли неровно, а слегка изгибаясь, так что в сложенном виде эта конструкция напоминает знак инь-янь. Если разделить клинки и взять в руки, то лезвия полукругом очерчивают кулак на расстоянии нескольких сантиметров от костяшек, как этакая увеличенная сабельная гарда. То, что это оружие, понятно, только какое-то весьма экзотическое, и не костеты, и не кинжалы, а в соединенном виде вообще не пойми что. Но вещь явно не дешевая, заточенная, кромка шириной в два пальца блестит, как зеркало, внутренняя часть кольца и рукоятки сделана из золотистого металла, покрытого рельефным рисунком. Системная подсказка гласила. чакром Шепот смерти. Класс оружия. Метательное. Кастеты. Материал. Сталь, титан, серебро. Свойства. Острота. Режущий урон удвоен. Бумеранг. Оружие возвращается в слот быстрого доступа через 15 секунд после броска. Серебро. Наносит урон призракам. Наносит удвоенный урон нежити оборотням вампирам-демонам. Рекомендуемые классы игроков. Ассасин. Монах. Я медленно сглотнул. Вот это да! То, чего мне так не хватало. Новое классовое оружие, да еще и с такими бонусами. Правда, нужно еще научиться с ним обращаться, это ведь тебе не посох. Тут поупражняться надо. Ну? Что ты там раскопал-то? Раздался над моим плечом голос Джонса. Да так, замялся я. Дай посмотреть хоть. Я выпрямился, но чакрам из рук не выпускал. Джон недобро прищурился. Дай взглянуть. Я ведь попросил, интересно же. Баракуда тоже подтянулся поближе, с любопытством рассматривая оружие в моей руке. Самсон тоже оклемался и был неподалеку. Я медленно протянул ему чакрам. Ты обещал, я могу взять из лута все, что мне приглянется. Мне нужно это. И что, нахмурился бородач, обещал, я помню. Или ты хочешь сказать, что Дэйв Джонс не держит своего слова? Я решил, что благоразумнее будет промолчать. Корсары разглядывали мою находку все втроем, восхищенно цокая языками. Да уж, я за всю игру даже в руках-то такого не держал. Вот ведь повезло лысому. Просто подарок судьбы. Но это не просто везение, возразил Джонс. Лут ведь не совсем уж случайным образом генерируется. Мангуст ввязался в драку с мобом гораздо сильнее него. Система за такое подбрасывает хорошие бонусы. И к опыту, и к шансу выбить что-нибудь ценное. Все, что мы получаем, и хорошее, и плохое, это награда за наши усилия. Вспомнив слова в Вэйунбао, проговорил я. Хм... А ведь кошак мне это сказал не просто так. В этих своих мудрствованиях он мне объясняет тонкости устройства этого мира. Надо будет слушать его внимательнее. Да ты философ, усмехнулся Джонс, нехотя возвращая мне чакрам. Как и подобает монаху, склонил я голову. Я могу идти? Конечно, пожал он плечами. Удачи. И если надумаешь вступить в ряды корсаров, найди меня на белом берегу. Это такая песчаная коса к западу отсюда, за бухтой Левиафана. Мы в тех краях крепость строить собираемся. Материалов-то уже набрали давно, и камни, и древесины. Копим на чертежи». «Чертежи?» – переспросил я, когда он уже повернулся, чтобы пойти обратно к туше Кракса. «Ну да», – пожал он плечами. «Здесь же ничего просто так не построишь, даже если в реале знаешь, как это делается. Игра же все-таки. Здесь свои условности». Нужны специальные чертежи. Их продают в гаване, в магазине товаров для гильдий. Это которые в резиденции губернатора? Ну да. В голове у меня закопошились догадки и слабые наметки будущего плана. И как выглядят эти чертежи? Да как обычно. Свитки пергаментные. На каждый элемент башенка там, ворота, участок стены и так далее, и так далее. Чтобы крепость построить, уйма таких чертежей нужна. А каждый стоит по несколько сотен золотых. Так что копим пока. А чертежи эти можно передавать друг другу? Или они как-то привязываются к конкретной гильдии? Он прищурился, снова окидывая меня изучающим взглядом. А тебе-то зачем все это? Просто интересно. Я недавно здесь еще нуб-нубом. Да тебе это все равно не понадобится. С чертежами только главы гильдии и высшие офицеры дело имеют. Сам понимаешь, вещи ценные. Кому попало их, не поручишь. Ты правильный вопрос задал. Чертежи эти обычные вещи. Их можно, к примеру, передать, украсть, потерять, снять с трупа, наконец. Значит, хранят их в безопасном месте. Единственное абсолютно безопасное место в Артере – это банковские ячейки в Имперском банке. Там доступ по уникальному ключу который есть только у конкретного игрока и в основном инвентаре не отображается. Можно еще строить гильдейские хранилища по тому же принципу, но их еще ни у кого нет. Но чтобы чертежи использовать, они ведь должны быть где-то на месте строительства. Конечно. Все время, пока объект, изображенный на чертежах, не будет достроен. Потом чертеж исчезает. Они одноразовые. Спасибо, Дейв, За все. Я зашагал прочь, стараясь казаться невозмутимым. Но внутри все бурлило. Вот она, зацепка. Готов свой новый чакрам на кон поставить. Турок сегодня в гавань ездил за очередной партией чертежей для крепости. Вот бы выкрасть хотя бы один. Если Джонс ничего не путает, это ведь сотни золотых. Уж такое-то молчун должен оценить. А не оценит? Пусть идет куда подальше. Я умываю руки.